Глава 41. Голкина вскочила. «Боря не разрешил мне присутствовать на похоронах. Сказал, Эля умерла от передозировки. Тело нашли в притоне. Тебе лучше не видеть останки». А Левтину он тоже не пустил. До да свекровь и не рвалась в крематорий. «Господи, почему муж так жестоко поступил со мной? По какой причине обманул?» «Боялся, что вы будете искать встречи с Элей», — предположил Энтин. «Кому-то расскажете, что девушка жива». «Она вышла из отделения, как Марфа Ракитина. А что было потом, мы в деталях не знаем». Блондинка безо всякого волнения ответила. «Я живу в Екатеринбурге. К сожалению, папа умер вскоре после того, как отправил меня на Урал. Понятия не имею, какие у него были дальнейшие планы». Вероятно, он хотел поменять мне паспорт, но не успел. Последнее, что отец сделал, купил мне большие апартаменты в престижном районе города, дал немалую сумму денег и устроил в вуз. У нас состоялся серьёзный разговор. Он потребовал изменить мой образ жизни. Да я и сама поняла, что дальше так жить нельзя. Получила диплом, вышла замуж, работаю, у меня всё хорошо». Один раз вскоре после прописки в новой квартире раздался звонок из полиции. Со мной беседовала женщина, не помню, как её звали. Она сказала, «Марфа Всеволодовна, вас разыскивают родители. Вы взрослый человек. Если не хотите, чтобы семья знала, где вы живёте... Мы сообщили близким о том, что вы живы, но не хотите давать им свой адрес». Я сразу поняла, что поиск ведут отец и мать девушки, чей паспорт я получила, и ответила: "Спасибо. Не желаю". Больше меня не беспокоили. Папа сказал, что моя старшая сестра умерла от болезни сердца вскоре после того, как ей исполнилось 18, повторил Никита. Наши гости пожали плечами. Возможно, его обидело, что дочь отказалась с ним видеться но ведь Марфа на самом деле скончалась. Я просто получила её паспорт. Мне неудобно сейчас перед вами, но я была тогда молодая, глупая, натворила бед. Ваша сестра вела себя так же. Я осталась жива, а ей не повезло. Мне жалко девушку». «У меня вопрос», — ожил Смородин. «Ирина Николаевна, мне сейчас кто-то невидимый шепчет. Некий человек за большие деньги...» Продал вам ложную информацию о том, что Марфа убила Элю в камере. А Всеволод Ракитин выкупил свою дочь-убийцу и спрятал ее. Этот невидимка меня до сих пор не обманывал. Я ему верю и понимаю. Вот он, мотив, который сподвиг вас на преступление. Месть. Это старо как мир. Некий человек, определенно знавший о том, что случилось много лет назад, ночью в КПЗ, решил заработать. «Вы попались на крючок и тоже стали жертвой. Жертвой своего характера. Мой невидимка прав или нет?» «Меня остановил у дома парень», — прошептала Ирина. «Он не назвал своего имени, а спросил, хотите узнать, кто убил вашу дочь? Это стоит денег». И назвал сумму. Я решила, что это мерзавец, который хочет нажиться на моем горе, и ответила, «Оставьте меня в покое». Незнакомец не обиделся, протянул мне флешку. Просмотр бесплатный. Если измените своё мнение, я жду вас завтра у входа в парк Горького в полдень. И ушёл. Мне стало любопытно. Дома я включила видео, оно было сделано в хосписе. Это стало ясно сразу. На стене за креслом, в котором сидел мужчина, висела табличка «Хоспис» и какой-то номер. Больной представился, назвал свою должность. Сообщил, что некогда был начальником отделения милиции. Вкратце упомянул о своей тяжёлой болезни, о том, что жить ему осталось считанные дни. Потом сказал, «Служил я честно, взяток не брал, поэтому денег не накопил, не разбогател. Сын мой учится на коммерческом отделении, денег у него на оплату вуза нет. Если вы дадите ему возможность получить высшее образование», «Я расскажу вам, кто и почему убил Эльвиру». Голкина замолчала. «И вы согласились?» — не выдержала я. «Да», — подтвердила Ирина. «Вы очень рисковали, однако», — укоризненно заметил Смородин. «У вас могли забрать немалую сумму денег, и всё». «Но меня не обманули!» — вспыхнула наша клиентка. «После того, как я заплатила...» Мне прислали продолжение беседы. Мент рассказал, что Элю задержали за мелкое воровство и посадили в камеру. А там уже находилась Марфа Ракитина, агрессивная уголовница, дочь бизнесмена Всеволода Ракитина. Она напала на Элечку. Ударила её головой о железную кровать, и моя доченька умерла. А за Марфой вскоре приехал отец. Начальнику отделения позвонили сверху, Велели ему отпустить убийцу. Он долго молчал, но сейчас, когда он умирает, решил открыть правду, чтобы его сын получил диплом. Голкина замолчала. «В КПЗ нет железных кроватей», — пробормотал Константин Львович. «Но откуда вы могли это знать?» Костин потер затылок. Начальник отделения, в котором разыгрывалась эта история, «Жив и здоров. Сейчас он на пенсии. У него дочь. Сыновей нет. Я с ним недавно беседовал, не зная того, что сегодня от вас услышал. Он отказался приехать, но ответил на мои вопросы. Поэтому нам известно, как развивались события в ту ночь. В отделении тогда находились еще сотрудники. Наверное, кто-то из них и решил поживиться за ваш счет. Если дадите нам флешку, мы попробуем установить... «Кто автор сценария?» Голкина опустила голову. «Деньги он просил ему наличкой отдать, флешку вернуть. Я так и сделала». «У меня вопрос», — заявил Валера. «Вы решили убить Ракитиных?» Ирина Николаевна заплакала. «А вы бы как поступили?» — проговорила она сквозь слезы. «У меня просто свет в глазах померк. Элю! Головой! А кровать!» Убийца сейчас радуется жизни. Я наняла сыщика. Он мне сообщил, что Марфа вышла замуж, сменила фамилию, живет на Урале. До нее мне не добраться. Похоже, вам кто-то помог, предположил Константин Львович. Вы не сами нашли Инну. Ирина Николаевна всхлипнула. Да, секретарь мужа. Он был совсем молодой, когда работал у Бориса. Очень мне нравился. Хороший парень. Когда супруг скончался, Ванечка уехал из России. Никогда не скажу вам, где он теперь живёт. Но он меня не забывает. Следит за тем, как мне деньги из разных мест поступают. Проверяет, не обманывают ли вдову. Я посоветовалась с Ваней. Честно ему призналась. Я не сплю, мучаюсь. Что мне делать? Он ответил. Я решу проблему. Мне позвонил в тот день человек. Назвался Андреем Ильичом и сказал. «Иван Алексеевич просил вам помочь. Проблему я знаю. Через неделю встретимся». Спустя семь дней он мне дал контакт Инны. Объяснил, как надо действовать. Я все сделала по его плану. Но Всеволод сам рулет не ел. Отнес его кашиным. Я очень расстроилась. Связалась с Андреем Ильичом. Тот не стал нервничать. «Бывают непредвиденные обстоятельства. Изменим план. На зоне хуже, чем в могиле. Я могу организовать посадку Ракитина. Это очень дорого, но есть стопроцентная гарантия того, что он отправится малой скоростью к месту заключения. Смерть стариков нам на руку». Ирина Николаевна замолчала. «И вы согласились», — подвёл черту Костин. Всеволод Игоревич который не имел никакого отношения к тому, что случилось много лет назад в КПЗ, отправился на зону. «Ирина Николаевна, вы стали жертвой мошенников кого-то из сотрудников отделения милиции, кто был в ту ночь на службе». «Им понадобились деньги», — влез со своим замечанием Валерий. «Вот они и вспомнили про ту старую историю и развели Голкину. То, что у вас есть деньги, легко узнать. Специально такой сценарий придумали, чтобы у вас в глазах потемнело. Мерзавцы огребли нехилые бабки и плевать им на то, что дальше случится. Им требовалось что-то жуткое вам сообщить. Они хотели вас шокировать. Человек в состоянии стресса не управляет собой. Зато им отлично манипулируют мошенники. Весь их бизнес построен на таких ситуациях. Телефонный звонок. Мама. Я человека насмерть сбил. К тебе приедет гаишник. Дай ему денег, он меня отпустит. Услышит женщина такое. И ум у нее отключается. Собирает деньги везде, где может. Несется к метро, отдает их незнакомцу. Возвращается домой, а там сын чай пьет. Никакой аварии не было. Получается, что вы убийца Кашиных. Я их даже не знала, взвизгнула Голкина. «Все волотрулет им привёз! Я ни при чем. «Я и представить не мог, что моего отца отправила на зону моя тёща», — пробормотал Никита. «Мама», — прошептала Алиса, «почему ты ничего мне не рассказала? Детям не стоит знать о делах взрослых», — отрезала наша клиентка. «Я уже давно не ребёнок», — возразила Алиса. Взрослые дети... «Способны на разные поступки», — вздохнул Константин Львович. «Вы договорились с автослесарем, который сделал так, что машина Ирины Николаевны стала постоянно ломаться. Слесарь посоветовал вам воспользоваться услугами таксистки Кочетковой. Вера понятия не имела о том, что вы задумали. Она просто шофер. Вы с Никитой использовали ее машину как ящик для передачи записок. Ирина Николаевна следила за дочкой во все глаза, контролировала каждый ее шаг. Но вы нашли способ общения. И еще есть директ вашей тайной страничке в Инстаграме, о которой понятия не имела Ирина Николаевна. «Что?» — подпрыгнула Голкина. «Еще один аккаунт!» «Безобразие!» — Никита стиснул губы. Алиса прижалась к мужу. «Вы побоялись откровенно писать в директ?» — не умолкал Энтин. «Знали, что мать Алисы пронырливее Штирлица?» Вдруг догадается о тайном профиле. У Никиты был план подземных галерей. Всеволода Игоревича вот-вот доставят в Москву. Не знаю, что он для этого придумал. А у организаторов побега, увы, не было шанса хотя бы один раз пройти весь путь под землей, проверить дорогу. И вдруг удача. Кто-то сообщил о бомбе в колледже. Приехали сапёры. Отличная идея, — влез со своим замечанием Николаша. Да только сапёры — это актёры. Никто о бомбе не сообщал. Никита, это вы устроили спектакль. Даже документы были у тех, кто якобы взрывчатку искал. Фальшивые, но как настоящие. Отличная работа. Зато потом всё пошло не по плану, — остановил Николая Костин. «Хорошо, что мы догадались, что вы заблудились. Отправились на поиски и нашли вас в одном из коридоров». «На чертеже неправильно указаны повороты», — вздохнул Никита и задрал рубашку. «Видите корсет? Я упал, когда мы искали путь назад. Сломал ребра, идти не мог. Но мы бы всё равно выбрались, рано или поздно». «Спасибо вам», — поблагодарила Алиса. «Но все Волода Игоревичи увезли назад в СИЗО». Он не сбежал. Володя посмотрел на Никиту. «Мой вопрос не имеет отношения к делу. Просто мне любопытно. Отвратительный скандал Сергей Иванович Кашин устроил, когда выяснил, что Всеволод переписал на вас все, что имел». «По какой причине ваш отец это сделал?» «У него нашли тяжелое заболевание», — ответил Никита. «О диагнозе никто, кроме меня, не знал». Папа решил все отдать мне, потому что даже при наличии завещания после его смерти возникла бы драка за наследство. Он хотел меня обезопасить. Начал лечиться, но лучше ему не становилось. Потом его арестовали, и... О чудо! На зоне его здоровье стало стремительно улучшаться. Сейчас нет и следа опухоли. «Стресс», — вздохнул Энтин. «Он может убить, но порой способен вытащить человека из могилы». Я знаю такие случаи». Володя опять обратился к Никите. «Спасибо, что объяснили. Я позвоню своему другу, встречусь с ним и побеседую. Анатолий Петрович поможет освободить вашего отца на законных основаниях. И он же проконсультирует Ирину Николаевну, посоветует ей адвоката». «Я ни в чем не виновата», — возмутилась наша клиентка. «Убийца Кашиных Всеволод». «Зачем он им рулет отнес? Я просто хотела отомстить ему за смерть Эльвиры!» «Я жива!» — перебила Ирину старшая дочь. «Мама, твоя любовь как атомная война. Она все вокруг выжигает и всех убивает!» Никита встал. «Мы пойдем. Дадите мне телефон Анатолия Петровича. Пусть он во всем разберется». Ирина закричала. «Эльвира! Алиса!» «Вы едете домой! Со мной! Ваше место рядом с матерью!» «Нет!» — хором ответили молодые женщины. «Я же ваша мать!» — возмутилась Голкина. «Я же вас родила, воспитала!» «Вы не мать!» — выпалил Валерий. «Вы — мамаша Бармалей и убийца!» Старшая дочь Ирины вскочила и, забыв попрощаться, выбежала из офиса. Никита и Алиса поспешили за ней. «Стойте! Стойте!» – завопила Голкина и схватилась рукой за голову. «Я умираю! Все кружится!» Володя нажал на кнопку в столе. «Врача, быстро!» Валера и Николаша осторожно уложили Голкину на диван. Вскоре появился врач. Он померил давление Ирине. Сделал какой-то укол и спросил у нее... «Наверное, вы заключили контракт с каким-то медцентром?» «Да», — ответила та. «Позвоните в медврач-10». «Что с ней?» — спросила я. «Давление, как у космонавта. Сердцебиение в норме», — шепнул врач. «Думаю, это небольшой спектакль. Но лучше отправить её в палату. Пусть проведут обследование». «Дама, на мой взгляд, здорова, но я не КТ. Вдруг что-то у неё не так пойдёт». «Понятно», — пробормотала я, услышала писк телефона, взяла трубку и прочитала СМС от Краузе. Киса разбила окно у Людочки в спальне. Соседка в шоке. Я показала сообщение Володе. «Несись домой», — велел Костин. «Интересно, как кису не ухитрилось раскокать окно в квартире, которая находится ниже вашей на этаж? Если она бросила со двора камень и ухитрилась его так высоко швырнуть то девочку завтра же надо показать тренеру сборной России по метанию ядра. У малышки определенно есть олимпийский талант».